Спортивные новости На соревнованиях по спортивному ориентированию Большинство спортсменов Успешно справилось с предложенным заданием Проблемы с ориентацией Возникли лишь у двоих участников Прапорсик идет по военному городку Навстречу ему солдат Который отдает честь Прикладывая руку к подбородку Со... э, солдат Как вы тесть отдаете? Товарищ, прапорщик, это я по новому уставу. Вы что не читали? Я и сам знаю. Только надо резти, резти надо, понимаете? нового блокбастера! Смотрите с первого числа! На наших экранах новый семейный фильм Узасов «Здравствуйте, я вас, отёща!» Дорогой, я хочу жить с тобой долго и счастливо! Драйв. Если ты будешь жить счастливо, я долго не протяну Эх, раз что ли, под мигнём Коле Миши, Миши, Саше, все ребята наши Выше-то сорочка, выше-то цветочком А то ее вышивал, бабы Мани-дочка Ну ты был на сегодняшнем концерте прям в ударе Ну так барабанщик же Ха-ха-ха-ха-ха-ха